притворно-сурово проворчал граф. «Лучше идите к себе и оденьтесь, только побыстрее. Ужин стынет, а я терпеть не могу холодную еду». Даниэль сложила одежду обратно в пакет и намеревалась уже пойти к себе, но вдруг остановилась и растерянно посмотрела на Линтона. «Что случилось, Дани? удивленно спросил тот, — — Да, извините, видите ли, милорд, я я раньше никогда сама не одевалась. — Черт побери! — выругался про себя Линтон. Он и не подумал о том, что до своего бегства из дома эта девушка всегда одевалась с помощью многочисленных служанок. Позже ей пришлось носить бриджи и грубые мужские рубашки. Для этого не требовалось завязывать бесчисленные ленты, застегивать сотни пуговиц, расправлять затейливые кружева и взбивать подушечки на плечах. А сейчас... Боже, что же теперь делать? Он не мог позвать горничную в помощь Даниэль, ведь ее все здесь считали мальчиком-слугой. Граф Джастин Линтон понял, что должен смириться с неизбежным. — Я помогу вам, дитя мое? — несмело предложил он. — За последнее время мне пришлось перепробовать такое множество ролей. Я привык ко всему. Прошу вас, позовите, когда вам потребуется помощь. Даниэль, несколько, правда, смутившись, все же приняла предложение графа и вернулась в голубую комнату. Вздохнув, она вступила в отчаянную борьбу со множеством крошечных пуговиц на спине тонкой батистовой сорочки. Вылетавшие при этом из ее нежных уст непотребное выражение достигли сквозь закрытую дверь ушей графа. И тот, не выдержав, без всяких церемоний вошел в комнату девушки. «Это же полнейший абсурд!» — возмущалась Даниэль. «Интересно, как может человек застегивать эти миллионы пуговиц на собственной спине? Или предполагается, что он должен иметь глаза на затылке?» «Действительно, это невозможно, дитя мое!» — попытался успокоить девушку Линд.